Глава 19 Утреннее солнце пригревало через окно уже вполне по-летнему. Я щурилась от удовольствия, пила кофе, пока Майя и Рикард спали. В тишине, какая бывает на рассвете, можно в одиночестве подумать о жизни. Никто не мешает, ничто не отвлекает. Голос Хрисандры нарушил мой покой. Я, бросившись к окну, едва не пролила кофе из чашки и высунулась наружу. Ян снова стоял на коленях перед своим домом, а супруженька метелила его полотенцем. Со вздохом я пошла открывать входную дверь, потому что точно знала, Ян придет жаловаться. «Нет, ты это видела?» Мужичок перепрыгнул через порог и потряс кулаком в воздухе. «Ух, я ей покажу, да сколько можно уже!» «Что?» Снова хлеба пожалела, хмыкнула я. Да я взял то всего ничего. Вот, посмотри. Ян поправил сползшую на глаза шапку и протянул мне маленький сверток. Сухие краюхи да одна свежая лепешка. Взял-то в тихоря, пока Жонка не видит. А она возьми да проверь, что у меня в карманах. Кому несешь? Миссис Йорлстоун, что по соседству от дома твоего старого живет. Помощь ей нужна. «Немощная совсем уже. Готовить не может. Выплаты королевские задержали. На что ей жить? Ах, все равно. У, баба голодная!» Последнее он крикнул, высунувшись за дверь. «Так, Ян, бери с моих полок столько хлеба, сколько нужно. Относи, кому хочешь». «Да что ты! Нет, Арьюшка, я не могу тебя обирать». «Бери. Ты помогаешь людям, и я тоже хочу». «Давай будем считать, что мы с тобой партнеры-волонтеры, а?» «Кто мы?» «Волонтеры — это те, кто просто так помогают другим, ни за что». Ян почесал макушку. «Это дело хорошее, Арька. Но я много не возьму. Мне бы только мисс Йорлстоун хлеба отнести сегодня. У нее уже вчера еды не было. Я с тобой пойду, подожди. Мне нужно рассаду полить, огород проверить». Я быстро поднялась наверх, переоделась и сообщила Рикарду, что уйду ненадолго. Он должен был открыть пекарню и обслужить покупателей, а Майе в школу сегодня не надо, выходной. Мы с Яном всю дорогу обсуждали семьи, которым нужна помощь. Как выяснилось, мужичок помогал пятерым одиноким женщинам с детьми и двум старушкам. Я справедливо рассудила, что несколько домов не разорит мою пекарню, и сказала Яну, чтобы каждое утро приходил за хлебом. На том мы и разошлись. Мужичок поспешил к моей соседке, а я в свой огород. Картофельная ботва уже проклюнулась, а прошедший недавно дождь освежил вянущую на солнце капусту. Часть огорода заросла мелкой огуречной плетью, которую пока еще рано было подвязывать, но уже следовало наблюдать за ней, чтобы не затянуло грядки. «Эх, теплицы, конечно, не хватает», — вздохнула я, окидывая свои владения придирчивым взглядом. «Арья!» — позвал знакомый голос. Я обернулась с бешено колотящимся сердцем. Нико стоял прямо передо мной, стискивая руки в кулаки, как обычно. Между нами было всего два шага, и я невольно отпрыгнула назад. «Уходи, Нико. Лучше сразу уйди не то...» «А то что? Снова пошлёшь ко мне своего мужика?» «Был он у меня давеча. И ты не понял ничего из того, что он тебе говорил?» Я бросила быстрый взгляд на дверь дома, раздумывая, успею ли добежать и закрыться внутри. «Не успею». Нико перегораживает тропинку. «Пугать меня удумали», — хмыкнул он, и до меня донесся запах перегора. «Ничего нового, да более знакомый запах». «Возвращайся домой по-хорошему, Арья, вместе с девкой. Не то я ведь не пожалею и себя. Пойду и расскажу все ее матери». «А там кто знает, что будет? Сдадут меня властям, так и тебя в покое не оставят. Я сгнию на рудниках или в темнице, да только буду знать, что и ты понесла наказание». «Наказание за что, Нико? За твою дурость? Я родила сына, а ты его убил и заставил меня воспитывать чужого ребенка. Ори, тише, полоумная! А что не так?» Ты, кажется, собирался идти к матери девочки? Разве нет? Я сдерживала злые слезы, но чувствовала, как трясутся губы и что лицо покраснело. Оно всегда наливалось кровью, когда я страшно злилась. Так вперед! Удачи тебе, Нико! Знаешь, я тоже буду рада сидеть в темнице и знать, что ты в таких же условиях. Ты заслужил наказание, и не я. Домой вернешься, и ничего не будет. Нико выгнул грудь колесом. «Заживем, как раньше. Мать заставлю не перечить тебе. Дочь, пущай, на улице гуляет. Да и ты, женушка хорошая, когда не перечишь». Пошел к черту, Нико. Выдохнув это, я застыла в ожидании. Муж потоптался на месте, но ко мне не приблизился. Видимо, Рикарду все же удалось запугать его. Только уходя, он бросил напоследок. «Я этого так не оставлю». Ты либо со мной, и мы вместе делим наследство Майи, либо я поеду в Глоак. Жду тебя до завтрашнего вечера. Огромная спина мужа скрылась за забором, а я бессильно рухнула на землю. Вцепилась в землю пальцами и дала волю слезам. Плакала от злости. Вовсе не от страха или волнения. Странная у меня особенность — лить слезы, когда хочется кого-то ударить тяжелым ведром. Нико не пойдет к родителям Майи. Он был трусом. Я бы ни за что не поверила его словам, но в душе поселилось нехорошее предчувствие. Грабли валились из рук. Несколько раз вместо сорняков я вырывала ростки моркови и свеклы. Чертыхаясь, спросила у овощей прощения и сама с себя смеялась. Как же сильно Нико сломал психику Арьи, что и я чувствую ее боль. Уже давно сознание Арьи меня оставило. В теле той женщины теперь живет Оксана. Но как только дело касалось Нико, мне не было покоя. Злость прошла, уступив место равнодушию. Пусть и не сразу. Пойдет к матери Майи — удачи ему. Я буду защищаться перед судьями, как могу, а Рикард поддержит. Главное, чтобы Нико понес наказание. О том, чтобы вернуться к нему, у меня и мысли не возникало. Никогда и ни за что я не переступлю порог его дома. Домой вернулась поздно. Искренне верила, что Рикарду не составила труда день провести за кассой. Предупреждала ведь, что уйду ненадолго, а сама задержалась. После визита мужа мне хотелось побыть в одиночестве, наедине со своими мыслями и природой. Почистила от сорняков все грядки, прополола картофель. Окучивать его еще рано, но уже скоро придется этим заняться. За работой успокоилась. Нико постепенно исчез из моей головы, дышать стало легче, а когда солнце коснулось горизонта, я вдруг поняла, что провела на огороде весь день. Рикард и Майя справились. Когда я вернулась, они подсчитывали выручку и упаковывали в бумажные пакеты остатки выпечки. «Я волновался», — сказал Рикард, едва я вошла. «Почему так долго?» «Прости». Со вздохом я уронила голову на прилавок. Заработалась, сорняки повсюду вылезли. А Нико я почему-то не хотела говорить ему, да и вспоминать о нем не было желания, что уж. После ужина я уснула сразу, едва добралась до кровати. Следующим вечером, как раз тогда, когда Нико будет ждать меня у себя дома, мы с Рикардом и Майей собирались на свадьбу к Иозефу. Дочка надела самое красивое праздничное платье, розовое, с бантом. Рикард облачился в темно-синий костюм, а я выудила из своего шкафа простенькое платье из легкой летней ткани. Замерзну, накину на плечи вязаную шаль, оставшуюся от мамы. Мы пришли на ферму Иозефа как раз к началу гуляний. Соседи собирались на поле за домом, где молодожены накрыли длинные столы. Они тянулись до самой улицы, ломились от закусок и пузатых запотевших бутылей с домашним вином. Отовсюду раздавался смех, звон бокалов, и кто-то играл на лютне. Одна из женщин запела, так громко и грустно, что музыканту пришлось прервать ее криком «У нас тут свадьба, а не похороны». «Интересно, Ванда знает, что Иозиф нас пригласил?» — запоздало вспомнила я. «Пойдем у нее и спросим». Рикард кивнул куда-то в сторону. Я проследила за его взглядом и увидела ванду в очень пышном белом платье, которое делала и без того крупную женщину просто огромной. Вокруг невесты суетились дети, счета которым не было, а самый младшенький сидел под столом и тянул в рот хвост чьей-то кошки. Солнце уже скрылось за горизонтом, на что я неоднократно обращала внимание, живя в береговом. На земле в моем родном регионе Летом солнце заходит после десяти вечера. Здесь же всем уже темно. Все-таки интересная природа в другом мире. «Арюшка!» — воскликнула Ванда, размахивая руками. Я торопела перехватила ее счастливый взгляд. «Арюшка!» «Пойди к нам! Сейчас уже и Озив подойдет!» «Арюшка!» — захихикала Майя. «Мам!» «Можно и я буду тебя так называть?» «Нет, милая, для тебя я мама», — улыбнулась я дочери. Рикард поздоровался с невестой кивком головы и увлек мою дочь к другим детям, чтобы она поиграла с ними под его присмотром. Я протиснулась между столами и танцующими парами, встала напротив Ванды. «Прими мои поздравления. Ой, я так счастлива!» Вспотевшее лицо женщины блестело в свете масляных фонарей. Иозиф так неожиданно признался мне в чувствах. «Выходи, — говорит, — за меня замуж. А я что, не могла ведь отказать влюбленному мужчине?» Я сдержала смешок. На свадьбу пришла только из-за старого друга. Общаться с его будущей супругой желания не было. Лицемерие никогда прощать не умела а улыбка Ванды после всего, что она сделала, казалась мне именно лицемерием. «Вы пейте, ешьте, веселитесь», — говорила женщина. «Сегодня ведь такой день! Ой, а где доченька твоя?» «Играет», — неопределенно махнула я рукой. «Пойду я, Ванда, Маю найду». Детвора под ногами невесты бросилась в рассыпную, когда кошка, чей хвост мусолил младший сынок Ванды, наконец-то вырвалась из плена и дала дюру. Я потихоньку покинула общество своей соседки вместе с потоком детишек. Говорят, надо уметь прощать, но я почему-то не могла. И пусть Ванда напакостила не так сильно, как Мирка, я все же не была готова делать вид, что ничего не произошло. Рикарда нашла у большой кучи сухого хвороста и бревен. Майя рядом с ним возилась с незнакомым мне малышом, Они хохотали и обсуждали что-то наверняка очень важное для них. «Поговорила?» — спросил мужчина, едва я подошла. Перекинулись парой слов. Думала, она попросит прощения, но нет. Я поспешила уйти. «Не сумеешь простить ее. «Скорее нет, чем да». «Понимаю». Рикард притянул меня к себе, обняв одной рукой за плечи. «Меня попросили развести огонь в этой куче хвороста. Я ждал тебя». «Сделаем это вместе». «Огонь? Костер будет выше дома!» — ахнула я. «Искры не долетят до крыши. Так что?» «Давай, палочки!» — мгновение подумав, согласилась я. Спустя несколько минут мы стояли у огромного костра, пламя которого озаряло все вокруг. Люди радостно кружились вокруг, водили хороводы, и все это мне напоминало земной праздник Ивана Купалы в середине лета. Не хватало только сплести венки из полевых цветов и пойти на речку, чтобы пустить их по течению. Маю я почти не выпускала из поля зрения, а потому не смотрела Рикарду в глаза, но часто ощущала на себе его взгляд. Мы все уже решили, поженимся и даже заведем детей, и от этого было так странно притворяться смущающимися влюбленными, будто подростки. Рикард гладил меня по распущенным волосам, заботливо поправлял растрепавшиеся пряди и время от времени прижимался губами к моему виску так нежно, что у меня щемило сердце. «Где мы будем жить?» — спросила я неожиданно для самой себя. «В пекарне?» «Если ты хочешь». «У нас есть твой дом, мой дом, а еще пекарня, но я не хочу больше возвращаться в Старый Береговой, а две комнаты слишком мало. Майя растет». Напротив, продается неплохой дом в два этажа. Я смотрел его еще пару лет назад. Мне понравился, но тогда я решил, что мне не нужно такое просторное жилье. На первом этаже кухня и столовая, гостиная и библиотека. На втором семь спален. Мы можем завести шесть детей или пять детей и одну дом работницу. Что скажешь? О нет, я не имела в виду, что нужно покупать жилье. Рассмеялась я. Боги, я теперь чувствую себя так, будто что-то у тебя выпрашиваю. Нет, что ты, Рикард, я лишь имела в виду, что мы можем подумать о переезде, а когда пекарня принесет достаточно денег, то арендуем дом. Я попрошу о сделке завтра и оформлю его в течение нескольких дней. Поговори с Майей. Боюсь, она устала переезжать, но стоит пообещать ей, что это в последний раз. Вам больше не нужно бегать и прятаться, Арья. Я... Не привыкшая к тому, чтобы мужчина так резко и быстро стремился решать проблемы, какое-то время задумчиво смотрела на огонь, размышляла о будущем, пыталась понять, готовы ли с головой ринуться в новые и такие серьезные отношения после того, что было с Нико, и вдруг поняла, что готова. Совсем недавно я думала о том, что от жизни нужно успеть взять как можно больше всего. Сейчас же мне не хотелось торопиться. Я пообещала себе, что доверюсь судьбе, ведь все равно мне с ней не совладать. Рикард говорил, что в этом мире все решает мироздание, а значит, мне нет смысла думать о будущем, все равно я его не предугадаю. А какие у мироздания планы на меня и Рикарда, заранее узнать невозможно. «Я поговорю с Майей о переезде», — сказала я тихо и добавила «едва слышно». И выпью сегодня то снадобье, что ты принес. Рикард молчал несколько мгновений, а потом тихо спросил. И все-таки шесть детей или пять детей и дом работница. Четыре ребенка, дом работница и гувернантка. Со смехом я прижалась к крепкой мужской груди. Знала бы я раньше это чувство защищенности может быть, имела бы более мягкий характер. Танцы закончились лишь под утро, когда от костра остались тлеющие угли, да слабая струйка дыма смешалась с туманом. В сером рассвете гости потихоньку разбредались, молодожены ушли в дом уже давно, а всех детей и мою дочь разместили в отдельной просторной комнате. Рикард забрал Маю и, чтобы не разбудить, нес ее на руках. Осторожно шагая, он прижимал девочку к себе бережно, как родную, предварительно укутав в теплое одеяло. Мы уже подходили к пекарне, как мужчина вдруг застыл на месте, растерянно оглянувшись. «В чем дело?» – заволновалась я и тоже заозиралась по сторонам. Поселок спал, и на нашей улице лишь в одном из десятков домов на втором этаже горел свет. Рикард поудобнее перехватил Майю и девочка недовольно скуксилась во сне. Показалось, наверное. Глухо отозвался он. «Что именно, Рикард?» Мужчина шагнул к двери, я отперла ее и вошла первая. Пока Рикард относил девочку наверх, я встревоженно ждала его внизу. «Нико и Гана умерли». Выдохнул он, спустившись на кухню. «Странно это. Поэтому и решил, что мне показалось». «Не показалось». Прошептала я, вмиг потеряв голос. На ощупь нашла стул, притянула его к себе и села. Но... умерли? Они убили их, Рикард. Кто? Родители Майи. Из моих глаз брызнули слезы, я в ужасе зажала рот рукой. Рикард хмурился, а я едва не теряла сознания. Если родители моей девочки способны сотворить такое, то что сделают со мной? Вряд ли поблагодарят за воспитание их ребенка. Я не сказала тебе, что Нико приходил. Посчитала это неважным. Он приходил вчера, угрожал рассказать все матери Майи, но я ему не поверила. Мой муж слаб, и он бы никогда не. Она придет за мной! Как они умерли, что с ними сделали? Чувствую дым, жар и что-то еще, пахнет Гарью. Мужчина потер виски пальцами. Александра заперла их в доме и подожгла. Я смотрела на Рикарда во все глаза, а после бросилась к окну и залезла на подоконник. «Элиссандра не сможет запереть меня в доме и сжечь, если я буду следить за входом». «Получается, Нико все ей рассказал?» — спросила я у самой себя, но Рикард ответил. «Получается так. Если Элиссандра пошла на такую жестокость, значит, Майя была для нее важна». Она наверняка придет за ней и, конечно, не оставит безнаказанной похитительницу. Я глотала слезы, размазывала их по щекам, а они все продолжали литься без остановки. Она проводит их души. Рикард, она проводит. Если она это сделает, то ведьма не получит свою плату. Успокойся. Мужчина крепко обнял меня за плечи и сам отнюдь не выглядел спокойным. «Элиссандра не имеет права провожать души тех, кто живет на территории другого жнеца, в данном случае на моей. И ты не пойдешь. Я же обещал. К тому же нам стоит ждать Элиссандру уже вот-вот. Думаю, пора ставить чайник». Счастливая ночь испарилась из-за воспоминаний. Приятное холодное утро теперь таило в себе больше ужаса, чем романтики. Я с замершим сердцем ждала, когда в начале улицы появится экипаж Элисандры. И дождалась, спустя полчаса. Красивая, эффектная блондинка в черном выпорхнула из кареты так легко, будто кошка. Мягко ступая, она приблизилась к входу и цепким взглядом голубых глаз обвела дом. Я спрыгнула с подоконника и бросилась к двери, но Рикард меня опередил и встретил Элисандру Первой. «Рикард!» — протянула женщина, переступая через порог. «И почему я не удивлена встрече с тобой по адресу, который назвал мне похититель моей дочери?» «Холодный взгляд метнулся ко мне. И сама похитительница здесь. Не скажу, что мне приятно вас видеть». «Проходи, Александра. Не стоит устраивать спектаклей. Ты их не любишь». Рикард отступил от двери и приглашающе махнул женщине рукой. Та прошла в зал, провела пальцем по прилавку, будто проверяя качество уборки, и обернулась к нам. «Вообще-то я пришла за платой, но только из уважения к тебе, Рикард. Не стану этого делать. Твои родители мои друзья, и они не виноваты в том, что у них такой сын. Как тебе спится, дорогой?» «Рикард ни при чем!» — воскликнула я, загораживая спиной мужчину. «Да и я тоже, если на то пошло. У меня родился сын, понимаете? Нико убил его, а потом украл вашего ребенка. Я не знала о его планах». Элисандра усмехнулась, перебивая меня. «Грозная маленькая девочка. Кто ты? Ария, кажется? Твой муж уже расплатился за свою ошибку. Она знает». Сказал Рикард. «Тем лучше для меня». «Вы пришли за Майей». Я вытерла мокрые щеки и не отвела взгляд, когда Александра посмотрела мне прямо в глаза. «К чему мне эта девчонка теперь? Ты воспитывала ее много лет. Теперь она твоя. Ей все равно было не жить. Я давно смирилась с тем, что у меня не будет дочери от любимого человека. Вчера узнала, что Майя жива. «Но как думаешь, готова ли я принять дитя, которое столько лет считала мертвым?» «Тогда зачем вы здесь?» «За расплатой. Я уже говорила. Из уважения к семье Рикарда я не сделаю того, зачем пришла. Но и без платы не уйду. Майя больше не наследница. Я лишаю ее этого права. Вы можете и дальше воспитывать девочку». Но даже не надейтесь, что когда-либо увидите причитающееся ей богатство. Хотя зачем они тебе, Рикард? Насколько я знаю, твой род еще богаче моего. Что-то случилось, а я не слышала. Впрочем, неважно. Элисандра выпрямила плечи, взглянула поверх наших голов. Я ухожу, но знаете что мироздание вам не оставит и шанса на то, чтобы девочка выросла счастливой. Она должна была умереть, и природу не обманешь». Женщина прошествовала к выходу и так громко захлопнула за собой дверь, что стекла задрожали.